Глава третья. Сказать, что я устала к концу смены, ничего не сказать. Ноги гудят, руки отваливаются, хотя массажем я их достаточно натренировала. Глаза покраснели и, наверное, вылезли из орбит. На ступнях кровоточащие мозоли. Я устала просто до тошноты и головокружения. Сначала а р и н к а мне все показала. Она созвонилась со своим парнем, договорившись, что он заедет на полтора часа позже. Сама снова переоделась в форму. И принялась меня натаскивать. Я бегала хвостиком и с самых первых минут дико боялась момента, когда она уйдет. Но так или иначе этот момент наступил, и мне пришлось врываться в работу. Конечно, на эту смену девочки распределили между собой обязанности князевой. Наташа, старшая по смене, меня направляла и помогала, но вливаться в работу пришлось очень быстро. Клиенты в большинстве сегодня мне попадались адекватные. Пару сальных взглядов и три разбитые рюмки не в счет. Одна девица пыталась с а м о утвердиться за мой счет, ведя разборки со своим уже весьма нетрезвым парнем. Будешь выпендриваться, заявила она ему, когда я как раз переставляла на столик коктейли и фруктовую нарезку. Будешь довольствоваться такими, как это, понял? Сказать, что мадам была шикарной женщиной, так нет. Но, видимо, ее само мнение рядом со мной действительно не стояло, и некоторым вообще не вдомек, что унижать обслуживающий персонал дурной тон. Но кого это заботит, когда в крови алкоголь, а душа требует самоутвердиться? Пошла она. Губы ненатуральные в сравнении с моими, волосы наращенные, а зубы отдают желтизной. Сравнивай сколько хочешь, тупая коза. Но вслух я этого, конечно же, не сказала. Сделала учтиво непроницаемое лицо, кивнула и гордой походкой, п р е т е р п е в а я боль в натертой ступне, утопала на кухню за следующим заказом. Смена заканчивается в шесть. Я переодеваюсь, распускаю волосы, наконец освободив их из тугой французской косы, которую мне заплела Аришка, сказав, что я так вообще выгляжу на восемнадцать. Проверяю телефон. Вспоминаю, что Игорь сказал зайти с паспортом после смены. Наташа мне сообщила, что обычно, если он не работает ночью, то приезжает к семи, поэтому ждать остается уже недолго. Во время смены я была так занята, что даже думать забыла о встрече с ним. Но не то, чтобы забыла. Но как бы отодвинула подальше, сконцентрировавшись на текущих задачах. А вот теперь меня накрывает страх и волнение, накладываются на усталость. Сердце начинает колотиться где-то в горле, а л а д о н и потеют, голова кружится, в о рту сухо. Я умываюсь холодной водой из под крана, точнее хотелось бы холодной, но летом в Сочи даже холодная вода не совсем холодная. Причесываюсь, подправляю макияж и несколько раз глубоко вздохнув, поднимаюсь в кабинет к о т о в с к о г о Из-за двери слышится его голос, значит уже на работе. Набираюсь решительности и тихонько стучу. Получив, войдите, приоткрываю дверь. Игорь стреляет в меня взглядом, а потом отрывисто к и в а е т на диван. Поняла, нужно подождать. Кожаный диван мягкий и уютный. Едва моя попа касается его, усталость ощущается еще сильнее. Но о том, чтобы расслабиться, речи не идет в присутствии к о т о в с к о г о Я достаю из сумочки паспорт и жду. Из-под ресниц рассматривая своего бывшего, кот великолепен. Еще семь лет назад, будучи молодым парнем, он был очень привлекателен. Даже не сколько внешностью, хотя она у него весьма не дурна, сколько каким-то своим, поистине кошачьим шармом, каким-то мистическим обаянием, что притягивало магнитом, стоило ему слегка улыбнуться или чуть задержать на тебе взгляд. Я ведь отдалась ему в первый же вечер тогда, будучи девственницей. Да, ветрености и безбашенности мне хватало, но в эту сторону меня не несло, а с ним как в паутину залипло и ни секунды потом не пожалела. Сейчас же Игорь уже не парень, теперь он взрослый, раскрывшийся в своей мужественности мужчина. п л е ч и стали шире, мышцы налились, но ни груда мускулов нет. Тело крепкое и поджарое, идеальная осанка, и не скажешь, что он в свое время провел. А может и продолжает проводить часы за клавишами. Игорь прекрасно играет. Насколько Миксаев в и р т у о з н о владеет своим голосом, настолько кот н а т ы с клавишными. Он рассказывал, что Влад Миксаев нашел его на школьном концерте, когда Игорь учился в одиннадцатом классе, и предложил вступить в тогда еще никому неизвестную рок-группу Витрейн. И через каких-то два года они стали мегапопулярны не только в нашем крае. Их неоднократно назвали в Москву. Но ребята предпочитали собирать клубы и стадионы у себя дома. Сейчас я наблюдаю за к о т о в с к и м что-то быстро черкающим карандашом на стикере, за его привычным легким прищуром. Когда-то он очень стеснялся, что у него на левом глазе была небольшая врожденная раскосость, всячески скрывал это за небрежно упавшей на глаза ч ё л к о й едва заметным прищуром или небольшим наклоном головы. Вообще-то это было совершенно незаметно посторонним. А этот легкий п р и щ у р как раз и играл на его шарм. Но кот мечтал в будущем избавиться от этого недостатка, сделать операцию. Судя по всему, он ее сделал. Но только вот привычка немного щуриться и слегка склонять на бок голову, будто прислушиваясь к собеседнику, осталась. Подожди пять минут. к о т о в с к и й бросает это уже мне и, не прекращая телефонного разговора, выходит из кабинета. Я осматриваюсь, с к о л ь ж у взглядом по деталям интерьера. Взгляд почему-то цепляют эти огромные напольные вазы по углам. Они так интересно опутаны веревками, связанными узлами в каком-то орнаменте. Вот вроде бы и не вписываются они в интерьер, но в то же время придают особенного уюта, что ли. Опираюсь на спинку дивана и прикрываю уставшие глаза. Печет. Сжимаю в балетках натертой ступни. Хочется скорее прийти домой, лечь на диван и положить ноги на стену, чтобы отдохнули. Мне кажется, я немного теряюсь во времени. Начинает казаться, что на меня смотрят. Я вздрагиваю и открываю глаза, натыкаясь на внимательный взгляд к о т о в с к о г о Он сидит за своим столом, закинув ноги в модных кроссовках на край, крутит в длинных пальцах карандаш и смотрит прицельно, немного прищурившись. Черт, я задремала прямо в его кабинете на диване, вырубилась и не заметила.